Глава 39. Эви. Ты где была? Эви вошла, и просторный дом наполнился визгом сестры. Тонкие дрожащие ручки обхватили Эви за пояс. Эви с болью в душе наклонилась, чтобы обнять сестру. По просьбе Эви злодей высадил ее в стороне от дома. Эви сделала ручкой мрачной Ребекки на заднем сиденье, выпрыгнула уже второй раз сзади и побежала домой, к семье. Застряла на работе из-за грозы. «Ворон не принес записку?» Эви пригладила косу сестры, пытаясь успокоить ее. «Принёс. Но папа вчера не вставал, а я не смогла задвинуть чеколду». Лиса отстранилась, утерла рукавом нос. «Дверь стояла открытая всю ночь, и я боялась, что меня украдёт какой-нибудь бандит и продаст за мешок золота. Эви улыбнулась, хотя мысль о том, как сестренка отчаянно толкает дверь, причиняла боль и смахнула слезинку со щеки Лисы. «Глупышка, бандит ни за что не продал бы тебя за мешок золота». Эви выдержала драматическую паузу. «Не сомневаюсь, он выменил бы тебя на что-нибудь повеселее, например, на гигантскую пчелу». Как она и хотела, печаль исчезла с лица сестры. Лиса вскинула брови, заулыбалась. «Можно завести одну пчелу?» «Нет, но можно взять в аренду». Эви рассмеялась вместе с Лисой. Они обе повалились на спину, лежа плечом к плечу. Эви положила руку на маленькую ладошку лисы. «Прости, что меня не было». «Ничего. Я знаю, что у тебя важная работа. Да и есть что-то ведь надо». «Лиса». Эви охнула и засмеялась. «Это не повод для шуток». «Поэтому я так и сказала», — с довольным видом кивнула сестра. Эви откинула голову на пол, пытаясь прогнать с лица гордость. «Ты моя сестренка. «Эви», — донесся из спальни слабый папин голос. «Это ты?» Она поднялась и бросилась в спальню. Бледный папа лежал в постели, такой неподвижный, что Эви укололи иголочки страха. «Пап!» Она потрясла его за плечо и глубоко вздохнула, когда увидела, что его грудь поднимается. Отец, который казался куда старше, чем вчера, слабо улыбнулся. «Эванжелина, ты вернулась». «Тссс, отдыхай». Отец со вздохом опустился на подушки и протянул к ней руку. Он так радовался Эве, что она сжала его руку и добавила. «Извини, пап, если бы я знала, что ты приболел, добралась бы до дома во что бы ты ни стала». «Моя девочка, ты же не виновата». Отец на миг замер, Будто хотел добавить что-то еще. Но потом вновь расслабился. «Наверное, ты права. Нужно поспать. Я рад, что ты дома, Еванжелина». Эви осторожно приподняла его голову, чтобы дать лекарство. Уложила его обратно на подушку, вытерла пот с влажным полотенцем. Посидела с ним, пока он не заснул. Его грудь мерно вздымалась и опадала, и чувство вины немного унялось. Эви вышла, прокралась к себе и упала на кровать. Солнце уже почти зашло, сквозь окно упал последний лучик, и на столе что-то блеснуло золотом. Эви встала, преодолевая боль в мышцах, подошла к столу и взяла конверт, на котором блестящими буквами было написано. «Иванжелина, думаю, это будет вам интересно. Вы знаете, кто я». Едва не выронив записку, Эви торопливо огляделась, будто ожидая, что тот, кто вломился к ней в комнату и оставил это, стоит в темном углу или прячется под кроватью. «Лиса!» «Что?» Сестра раздраженно заглянула в комнату. «Это ты оставила на столе письмо?» Эви показал ей конверт и замерла, увидев, что щеколда на окне не задвинуто, а между стеклом и рамой образовался зазор. «Нет, его не было, когда я утром заглядывала». «Что там? Можно посмотреть?» Лиса заскочила в комнату, и Эви ощутила нервную дрожь, которую не могла остановить. «Не сейчас, Лиса. Это по работе, потом покажу», — ласково ответила она. Сестра с досадой закрыла дверь. Эви вскрыла конверт, прежде чем услышала, как дверь затворилась. Вытащила пергамент с жирными буквами на передней стороне. «Кому?» — Евангелина Сейдж. «Ищите лекарства». «Терновый пик. Сегодня вечером. Абсолютный целитель устраивает торжество. Наряд формальный. Приглашение только на одну персону». Эви отложила приглашение на стол, с силой провела рукой по волосам. Кто-то вломился в комнату, чтобы помочь ей, ее семье. Наверняка это тот самый шпион, иначе с чего бы такая секретность. И если уж на то пошло, это пугало. И абсолютный целитель... «Сказка обратилась явью или ловушкой?» «С твоим везением может быть и то, и другое». Эви было не по себе. Мысли скакали, и её тошнило, когда она думала о том, что какой-то опасный чужак был в одном доме с ее семьей, стоял совсем рядом с тем местом, где она преклоняла голову на ночь. Дальше по коридору застонал от боли отец. «Блин». Эви бросилась к кровати, вытащила из-под нее большую коробку, бросила на постель и сдернула крышку. Вцепилась в ткань и достала платье, которое уже не приносило столько радости, сколько в день покупки. Эви увидела его в витрине у швеи в соседнем городке и позволила себе эту радость. Она теперь зарабатывала больше, чем требовалось семье, поэтому могла не отказывать себе в роскоши. Тогда она понятия не имела, куда его надеть, но этот случай как раз подходил. Ткань казалась на первый взгляд белой, но на свету переливалась всеми цветами. Просто ходячая радуга. Оно блестело. лифт туго облегал фигуру. Тонкие рукава маняще спадали с плеч. Помучившись, Эви каким-то образом справилась с застёжками, не упав на пол и не сломав запястья. Убрала волосы мамиными заколками бабочками и осмотрела себя в зеркале. Покрутилась разок, рассмеялась, но тут же посерьёзнела. «Не каждый день надеваешь такое красивое платье». Вздохнула, заметив маленькую баночку губной помады в углу стола. Это был любимый мамин оттенок. Она подарила помаду Эви на последний день рождения, перед тем, как ушла. Но Эви так и не смогла заставить себя прикоснуться к ней. Глубоко вздохнув, она взяла баночку, набрала на палец красной помады и аккуратно нанесла на губы. Цвет был яркий и насыщенный. И у Эви появилось странное ощущение, что девушка в зеркале. Так им ей следовало стать с самого начала. Она улыбнулась. Но улыбка померкла, а брови нахмурились, когда Эви поняла, что в этом платье ее и похоронят, если она не будет осторожна. Она вздохнула. Что ж, оно хотя бы блестящее.